Глава 39. Это была настоящая сказка. Роберт был очень кротким человеком. Я его обожала. Инга Хеливирта. Начиная с 1954 года, Оппенгеймеры по несколько месяцев в году жили на крохотном островке Сент-Джон, входящем в группу Вергенских островов. Роберта окружала потрясающая первозданная красота. И он наслаждался добровольной ссылкой, ведя жизнь изгнанника, отторгнутого обществом. Говоря словами поэмы, которую он написал во время учёбы в Гарварде, Роберт нашёл на Сан-Джони свою темницу. Атмосфера острова восстанавливала его силы, как несколько десятилетий назад это делали поездки в Нью-Мексико. Во время первых посещений Опингеймер останавливались в небольшой гостинице RV Bullon у залива Trunk Bay в северной части острова. В 1957 году Роберт купил 2 акра земли на берегу Hawksnest Bay, прекрасной бухты на северо-западной конечности острова. Участок примыкал к мощному скальному выступу, который Роберт в шутку назвал Вершиной покоя. Вдоль плавного изгиба пляжа с белоснежным песком росли пальмы, и в бирюзовых водах обитали рыбы-попугаи, синие хирурги, груперы, периодически наведывались стаи баракуд. В 1958 году Роберт назнал известного архитектора Воле Сахариссона, привлекавшегося к проектированию такихпримечательных сооружений, как Рокфеллер-центр, здание ООН и Линкольн-центр. Чтобы сделать проект скромного пляжного коттеджа, карибской версии, по запросе клиента. Однако нанятый Робертом подрядчик залил фундамент не в том месте, слишком близко от линии прибоя. Подрядчик оправдывался тем, что топографический план сжевал осёл. После окончания строительства коттедж состоял из одной большой прямоугольной комнаты длиной 18,20 м на бетонном фундаменте. Помещение делило на гостиную и спальню стенка высотой всего метр и двадцать сантиметров. Полы облицевали красивой таракотовой плиткой. В глубине постройки находилась хорошо оборудованная кухня и маленький санузел. Окна со ставнями впускали солнечный свет с трех направлений. Передняя часть коттеджа с видом на бухту оставалась полностью открытой шуму моря и теплому пассату. Таким образом, дом имел всего три стены. Жестяную крышу можно было опускать, прикрывая ей переднюю часть дома в сезон ураганов. Апэнгеймеры назвали своё жилище Восточный валун по аналогии с большим яйцеобразным валуном, притаившимся на вершине покоя. В 100 м от них жили единственные соседи Роберт и Нэнси Гибни. Это они с большой неохотой, поддавшись на уговор апэнгеймера, продали ему участок Гибни жили на острове с 1946 года, когда за смешные деньги приобрели 70 акров на берегу Hawksnest Bay. Боб Гибни, бывший редактор New York Public, вынашивал литературные амбиции, но чем дольше жил на острове, тем меньше писал. Жена Боба, Нэнси, происходила из зажиточной бостонской семьи. Это была элегантная женщина, одно время работавшая редактором журнала Vogue. имеет трёх детей и скудный регулярный заработок, гибни были богаты землёй, но бедны деньгами. Впервые Нэнси Гибни повстречалась с пенгеймерами во время обеда в гостинице Транкбей в 1956 году. Они явились в обычной для туристов одежде, потом писала она: "Хлопчатобумажных рубахах, шортах и сандалиях, но едва ли были похожи на людей, слишком хрупкие и бледные для этого мира. Китти Больше мужа походила на человека, однако казалось, что всё её лицо занимают чёрные глаза. Голос у неё для такой крохотной грудной клетки был слишком низкий и хриплый. После того, как их представили друг другу, Китти спросила Нэнси: "Вам не жарко в такой пышной причёске?" Нэнси это замечание показалось потрясающе грубым. А вот Роберт ей поначалу нравился. Он был удивительно похож на Пиноккио с порывистой походкой, словно его как куклу дёргали за ниточки. Зато в манерах не было ничего деревянного. Он испускал теплоту, участие и вежливость пополам с клубами дыма из трубки. Когда Роберт вежливо поинтересовался, чем занимается её муж, Нэнси объяснила, что он временами работает у Лоуренса Рокфеллера в отеле. Он работает у Рокфеллера, Берс спросил Опингеймер, попыхивая трубкой, и затем понизив голос, пошутил: "Мне тоже бывало платили за вредоносную деятельность". Нэнси прониклась к Роберту благоговением. Она никогда прежде не встречала таких чудных людей. Через год Опингеймер уговорил семейство Гибни продать ему участок под коттедж. Весной 1959 года, когда строители всё ещё возводили новый дом, Китти написала Нэнси Гибни о желании приехать на Сент-Джон в июле и пожаловалась, что им негде остановиться. Вопреки здравому смыслу, Гибни предложила им комнату в своем большом доме на пляже. Через несколько недель оппингеймеры прибыли с 14-летней дочерью Тони и ее одноклассницей Изабель. Китти заявила, что девочки будут спать в палатке, которую они привезли с собой. Потом сказала, что на всё лето они, пожалуй, не останутся, но месяц поживут. Нэнси Гибб не была ошарашена. Она рассчитывала принимать гостей всего несколько дней. Это было начало семи гадких шумных недель, как потом назвала этот период Нэнси, полных размолвок, недоразумений и настоящих ссор. Мягко говоря, пинггеймеры были неудобными гостями. Кетти по обыкновению не ложилась спать полночи. частовой от болезненных приступов панкреатита. Выпивка лишь усугубляла её мучения. И Анна и Роберт были большими любителями выпить и покурить в постели. Каждый вечер Кит терелась на кухне в поисках драгоценного льда для напитков. Нэнси Гибб не иногда будили частые ночные кошмары Роберта. Полуночники обычно просыпались только к полудню. Однажды августовской ночью Китти в третий раз разбудила Нэнси шумом на кухне, где с фонариком искала лёд. Поднявшись, чтобы посмотреть, в чём дело, Нэнси наконец не выдержала. "Китти, человеку пьющему всю ночь лёд не нужен. Возвращайтесь в свою комнату, закройте за собой дверь и не выходите даже если будете умирать". Китти некоторое время смотрела на Нэнси, потом изо всей силы ударила её фонариком. Удар прошёл мимо и лишь оцарапал хозяйке дома щеку. Я охватила её за плечо и затолкала обратно в комнату, потом захлопнула и забаррикадировала дверь, написала в воспоминаниях Гибни. На следующее утро Нэнси уехала в Бостон проведать мать, сказав детям, что вернётся только тогда, когда съедут эти сумасшедшие. Опингеймера покинули её дом в середине августа. На следующий год Опенгеймеры вернулись в уже готовый пляжный коттедж, но, как и следовало ожидать, отношения с Читой Гибни так и не пришли в норму. Нэнси Гибни перестала разговаривать с Опенгеймерами и провоцировала Китти, втыкая в песок со своей стороны пляжа щиты с надписью "Частная собственность". Дети Гибни запомнили, как Китти расхаживала по пляжу и опрокидывала щиты. Нэнси враждовала с Китти, но Роберт ото ней взлюбил ещё больше. Я испытывала тайную жалость и уважение к Китти, хотя и не показывала их. Даже в худший момент она вела себя абсолютно бесхитростно, храбро, как маленькая львица, и сохраняла свирепую преданность своей стае. Роберт же, вопреки первоначальному благоприятному впечатлению, казался ей лицемером. Нэнси видела Пенгеймера в исключительно негативном свете. В своих записках о совместном летнем проживании она вспоминает, что 14-я годовщина атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа была для наших гостей днём тёплой ностальгии, улыбочек и возбуждённых воспоминаний. Ни один человек, наблюдавший за Пенгеймером в этот день Enfamil, не сомнелся бы, что он заново переживает свой звёздный час. Он однозначно упивался бомбой и своей царственной ролью в её создании. Роберт никогда не повышал голоса. Никто ни разу даже не видел его в припадке злости. За одним памятным исключением. Через несколько лет после переезда в пляжный коттедж Роберт и Китти проводили у себя дома новогодний приём, как вдруг один из гостей, Иван Джадан, выдал громкую оперную арию. Боб Гибни решил, что с него хватит. И в бешенстве прибежал в Катеч шопингемеров. Он захватил с собой пистолеты и очевидно для привлечения внимания сделал несколько выстрелов в воздух. Роберт обернулся и яростно выкрикнул: "Гибни, чтоб ваши ноги больше не было в моём доме". После этого любые контакты между соседями окончательно затухли. Обе стороны нанимали адвокатов и вели тяжбы по вопросам о пляжных правах. Их вражда вошла на острове в легенду. Прочие обитатели Сан-Джона не разделяли отношения Гибни к пингвинемерам. Иван и Дорис Джадан, колоритная парочка, жившая на острове с 1955 года, обожали Роберта. "В его присутствии никогда не чувствуешь неудобства", вспоминала Дорис, "что можно отнести на счёт его уравновешенности". Иван Джадан родился в России в 1900 году. И в конце 1920-х и в 1930-х годах был ведущим лирическим тенором Большого театра. Несмотря на своё положение, певец отказался вступать в компартию, а в 1941 году после вторжения немцев с группой друзей из Большого театра перешёл линию фронта и сдался в плен. Их погрузили в вагоны для скота и вывезли в Германию. В 1949 году Иван умудрился эмигрировать из Западной Германии в США. Дорис вышла за него замуж в 1951 году, а в июне 1955 года, когда пара приехала на Сан-Джон, Иван объявил «Я отсюда никуда не уеду». Представленные Оппенгеймером жаданы, обрадовались, узнав, что новенькие говорят по-немецки. На английском Иван разговаривал плохо, Разговоры с Дорис обычно протекали по-русски. Шумливый и прямолинейный Иван Жадан был готов запеть по малейшему поводу. Временами он был колюч. Если ему кто-то не нравился, он вставал за стола и уходил. Иван был до мозга костей антисоветчиком, но даже зная о процессе Оппенгеймера, не находил в нравственных предпочтениях Роберта ничего вызывающего осуждения. Иван редко обсуждал политику, однако Роберт заинтересовал его этой темой. Они представляли собой странную пару, но тем не менее получали удовольствие от взаимного общения. Китти, разумеется, была совершенно другой, вспоминала Дорис Джадан. Она была всбалмошной. При этом они, Китти и Роберт, берегли друг друга, даже когда она выходила из себя. Она бывала очень вздорной. В ее душе сидел дьявол, и она это знала. И все-таки Дорис любила Китти. Однажды новая подруга сказала ей по секрету, «Знаешь, Дорис, между нами есть много общего. Мы обе замужем за совершенно неповторимыми мужчинами, и на нас лежит иная ответственность, не как на других женах». На острове пили все. Хотя Китти тоже много пила, временами могла оставаться трезвой, как стеклышко, по много дней к ряду. Я не помню или помню очень мало, чтобы Китти была, что называется, пьяна, вспоминала соседка Оппенгеймеров Сабра Эриксон. Кетти доставляла Роберту много неприятностей в жизни, говорила Дорис Джадан, и знала об этом, но знала также, что без неё он бы не смог пройти через 100, через что он прошёл. Китти любила Роберта. В этом можно было не сомневаться, но при этом была сложным человеком. Говоря о справедливости, Китти старалась быть настолько хорошей женой, насколько могла. В свою очередь, Роберт был ей абсолютно предан, заметила ещё одна обитательница Сент-Джона, Сис Фрэнк. В его глазах жена не имела изъянов. Китти часами работала в саду. Сент-Джон был райским местом для её любимых орхидей. Если в саду появлялся мёртвый участок, говорила Фрэнк, то через неделю он чудесным образом расцветал. Китти превосходно обращалась с архидеями. И всё же Фрэнк не решался заглядывать в коттедж, когда Китти оставалась дома одна. Хозяйка неизбежно отпускала извитительные, ехидные замечания на какую-нибудь неприятную тему. Я научилась не принимать её слова близко к сердцу, потому что она частенько бывала не в себе. Я выучила все её ходы и знала наперёд, чего ожидать. Как ужасно жить с таким недовольством в душе. Роберт был очень кротким человеком, вспоминала красивая финка Инга Хьелевирта, регулярно приезжавшая на остров с 1958 года. Ей его обожала. Он казался мне святым. У него были изумительные голубые глаза, они как будто читали твои мысли. Инга с мужем им впервые постречались с опенгеймерами на рождественской вечеринке 22 декабря 1961 года. Побывав в пляжном доме на берегу Hawks Nest Bay, Инга, которой тогда было 25 лет, поразилась, что такой известный человек живёт в таких спартанских условиях. Однако быстро заметила, что Апенгеймеры вовсе не испытывают дефицита в приятных вещах. Предложив Инге выпить вина, Роберт достал бутылку дорогого шампанского. Апенгеймеры покупали его ящиками. Через несколько дней Роберт и Китти устроили приём по случаю встречи Нового года. Они наняли Ричарда по прозвищу Лимонный сок, пожилого чернокожего местного жителя, чтобы тот доставил гостей по извилистой дороге из Санта-Круса на принадлежащем Опенгеймеру ленд-ровере. В тот вечер Роберт и Китти угощали гостей салатом из лобстера и шампанским. Лимонный сок и его разносхорстная ватага исполняли музыку в жанре Калипсо. Роберт танцевал с Ингой, после чего все пошли купаться. Это была настоящая сказка, вспоминала Инга, как сон. Ночью они ходили по пляжу, и Роберт рассказывал о разных созвездиях. Лимонный сок стал работать у Опенгеймера за вхозом и садовником. Уезжая с острова, пара оставляла ему свой Land Rover, на котором тот катал по острову туристов. Роберт явно полюбил старика и пытался ему помочь, вплоть до того, что закрывал глаза на развоз Рома контрабанды в визионого с острова Тортола. Однажды вечером в начале 1961 года Иван Жадан, плавая в заливе Махобей, поймал небольшую черепаху биссу. За ужином он показал корчащуюся черепашку и объявил, что собирается сварить из неё суп. Поморщившись, Роберт стал уговаривать знакомого пощадить животное, рассказав, что его вид вызвал у него жуткие воспоминания о судьбе мелкой живности после ядерных испытаний Тринити в Нью-Мексико. Иван вырезал на панцире черепахи свои инициалы и отпустил её на свободу. Инга была тронута. Я полюбила Роберта ещё больше. Как-то раз опенгеймеры приехали к Жаданам в их домик, примостившийся над заливом Крусбей, чтобы посмотреть на яркий закат. Роберт поднялся со своего места и обращаясь к Сис Фрэнк предложил: "Сис, давайте подойдём к обрыву. Сегодня вечером вы увидите зелёный луч". И действительно, как только солнце опустилось за горизонт, Сис увидела зелёный свет. Роберт спокойно объяснил физическую природу явления. Если смотреть с острова, слои земной атмосферы служили подобием призмы, на секунду пропуская свет в зелёном спектре. Сис одинаково восхитило и зрелище, и объяснение Роберта. Это был непритязательный человек, вспоминала Сабра Эриксон. В сентябре каждого года Openheimer и почтой отправляли приглашения на встречу Нового года трём дюжинам островных друзей. У них бывали люди разных групп и сословий, чёрные и белые, образованные и неграмотные. Роберт не делал исключений. В этом смысле они были настоящими людьми, считал Эриксон. За исключением отношения к гибне, характер Роберта ежедневно проявлялся на острове с мягкой стороны. Он перестал делать резкие замечания о других. Роберт был самым добрым Мягким человеком из всех кого я встречал, говорил Джон Грин. Я не знаю никого, кто бы держал в себе и выражал меньше обид, чем он. Роберт редко упоминал о перенесённых испытаниях даже намёком. Но однажды, когда президент Кеннеди объявил о предстоящем полёте человека на Луну, кто-то спросил Аппенгеймера: "А вы бы хотели слетать на Луну?" Роберт ответил: "Ну, я определённо знаю некоторых, кого я охотно туда бы отправил". Роберт и Китти проводили на острове всё больше времени, зачастую прилетая на пасхальную неделю, Рождество и большую часть лета. Однажды они пригласили с собой на пасхальную неделю друга детства Роберта, Фрэнсиса Фергюсона. К сожалению, Роберт подхватил жестокую простуду и почти всю неделю провалялся в постели. Китти проявила себя заправской хозяйкой, водила гостя на длинные прогулки по пляжу. и пользуясь своим знанием ботаники, рассказывала о яркой островной флоре. Китти всегда нравились друзья детства Роберта, но в этом случае её поведение показалось Фергюсону несколько странным. Она пыталась со мной флиртовать, вспоминал он. Китти сказала, что умеет хорошо готовить. В итоге её блюда отличались изысканностью на малом объёмом. Роберт ставил в бухте вершу Поэтому на стол часто подавали салаты из морепродуктов, осьминогов и жареные на гриле мелкие креветки. Подражая местным жителям, супруги жевали сырых морских улиток-трубачей, которых ловили на пляже. На одном из рождественских ужинов на столе были только шампанское и японские водоросли. Роберт практически ничего не ел. Господи, вспоминала Дорис, жадно Если он поглощал за день хотя бы 1000 калорий, это можно было считать чудом. Питер редко приезжал на Сент-Джон. Молодой человек предпочитал суровые горы Нью-Мексико. Тони напротив, превратила остров в свою духовную обитель. Она была очень мила, вспоминала одна из постоянных жительниц острова. Тони быстро переняла местные обычаи и почти в совершенстве овладела характерным для острова креольским языком на английской основе. Ей нравилась музыка Калипса в исполнении шумовых оркестров. В отрочестве она была смертельно серьезным ребенком с прекрасными гладкими чертами лица, роковыми черными глазами, длинными роскошными черными волосами и с нисходительно вежливыми манерами принцессы. Страшно застенчивая Тони не разрешала себя фотографировать. Друзьям на Сент-Джоне она говорила, что терпеть не могла фото вспышки репортеров во время зарубежных поездок со знаменитым отцом. Для человека, дорожившего уединением, как она, Сент-Джон был идеальным местом. «Тони была очень уступчива и скромна», рассказывала Инга Хейли-Вирта, ставшая девочке близкой подругой. Тони сначала делала все, что скажут, и только потом высказывала недовольство. Кетти во многом зависела от дочери и подчас обращалась с ней, как с домработницей, гоняя за сигаретами. Тони постоянно наводила порядок за матерью и, достигнув подросткового возраста, неизбежно вступала с ней в стычки. Тони и её мать любую минуту были готовы вцепиться друг другу в горло, вспоминалось из Фрэнк. Один из соседей по острову запомнил, что Роберт обращал на Тони мало внимания. Он был с ней добр, но внимания обращал мало, не больше, чем на чужого ребёнка. С другой стороны, ещё один сосед, Стив Эдвардс, полагал, что Роберт Глубоко чтил свою дочь. Было заметно, что он гордится Тони. В семнадцать лет Тони производила на многих впечатление очень умной, но сдержанной, чувствительной и ранимой девушки. Старомодной юной особы, преданной своей семье. Одно время за ней ухаживал Александр Жадан, сын Ивана. «Алекс с ума сходил по Тони», — вспоминала Сисфрэнк. Однако, когда Тони всерьез заинтересовалась Алексом, Роберт вмешался и заявил, что она слишком молода для него. Дружба с Жаданами подтолкнула Тони к углублённому изучению русского языка. Унаследовав от отца дар к иностранным языкам, Тони специализировалась в изучении французского. К моменту окончания Берлинского колледжа она умела говорить на итальянском, французском, испанском, немецком и русском, причём на последнем вела личный дневник. Роберт Кит и Тони были опытными мореходами, трепичниками, как островитяне называли тех, кто предпочитал парусные яхты моторным лодкам. Они проводили в плавании по 3-4 дня кряду. Как-то раз Роберт в одиночку на закате зашёл под парусом в крохотную гавань для яхт Крус-Бэй. Надвинутый на глаза край соломенной шляпы, Помешал ему правильно рассчитать габариты другой яхты, стоявшей в гавани на якоре. Судно Роберта врезалось в чужую яхту и потеряло мачту. К счастью, никто не пострадал. Однако фраза "При входе в порт держи шляпу на затылке" стала семейной шуткой. Роберт жил простой жизнью. Ходил под парусом днём и развлекал пёстрые группы детей островитян по вечерам. Жизнь на Хокснест-Бэй была подчас ужасно примитивный. Однажды, когда Роберт был один и заливал керосин в фонарь, его за руку укусила оса. От неожиданности он выронил кувшин, который разлетелся в дребезге на мощеном плиткой полу. Острый осколок керамики, словно кинжал, вонзился ему в правую ступню. Роберт вытащил осколок, но, доковыляв до океана, чтобы смыть кровь, заметил, что потерял способность шевелить большим пальцем на ноге. Он решил доплыть на яхте вдоль берега до Санта-Круса. Во время осмотра врач обнаружил, что осколок полностью перерезал сухожилие, и оно, потеряв натяжение, спряталось в глубине ступни. Роберт молча терпел, пока врач извлекал конец сухожилия, натягивал его и пришивал на место. "Вы с ума сошли", выругал его доктор. "Поплыли через залив. Вам повезло, что не потеряли всю ногу". Плавая на яхте или гуляя по пляжу утром, Роберт всех встречных приглашал приходить в гости тем же вечером. Он по-прежнему подчевал знакомых и друзей Мартини. На него самого напиток, похоже, не действовал. «Я ни разу не видела Роберта пьяным», — свидетельствовала Дорис Жадан. Выпивка плавно переходила в ужин. Роберт часто читал вслух стихи. Тихим голосом, почти шепотом, декламировал китца. Шелли, Байрона, иногда Шекспира. Он любил Одиссею и наизусть помнил длинные куски поэмы в переводе. Роберт стал платоновским философом-правителем, окруженным пестрой толпой почитателей — экспатами, отставниками, битниками и тузенцами. Несмотря на орел человека не от мира сего, он прекрасно себя чувствовал в атмосфере Сан-Джона. Отец атомной бомбы — Удивительным образом нашёл спасение от внутренних демонов на крохотном острове.